Глава 957. Хаджар прекрасно знал, куда ему идти. Анис успела в подробностях за эти три дня описать все переходы и коридоры в замке Диносов. Несколько раз при помощи нейросети Хаджар конструировал в разуме копию замка и теперь ориентировался в нем ничуть не хуже, чем в доме Оруна. Свернув около гобелена с изображением пляшущего существа, отдаленно похожего на тролля, хаджар оказался перед массивными вратами. Именно так хищные клинки, вратами с засовом, отделяли женское крыло от мужского. Около входа стояли два охранника, суровые мечники, покрытые шрамами боевой славы, в кожаных доспехах и с клинками наголо. Они словно ждали Хаджара. Рыцари духа развитой стадии, каждый из них обладал мистериями оружия в сердце. Элитные бойцы, которых вскормила машина клана Диносов. Хаджар проскользил по полу. Взмахом руки он развеял серебристую технику первого из мечников. Поднырнув ему под руку, Хаджар обхватил чужое запястье, и развернул под неестественным углом. Сухой хруст слился со вскриком жуткой боли, а затем собственный меч стражника пронзил его собственное горло. Не останавливаясь, Хаджар развернулся на пятках и подставил тело, которое держал одной лишь левой рукой, под поток точно такой же серебристой техники. Слившиеся воедино десятки стремительных секущих ударов превратили еще организирующий труп в кровавые лохмотья. Хаджар, сжимая обрубок руки, которая держала меч, лежащий на плоскости лезвия головой, легонько толкнул его вперед. Клинок стражника, со свистом рассекая пространство, превращаясь в синюю молнию, пробил насквозь грудь второго противника и, вонзившись в стену, погрузился в волшебный камень по самую рукоять. Стражник, еще не понимая, что уже погиб, сделал один, затем второй шаг вперед, замахнулся мечом. Но вот его глаза остекленели, и воин, сломанный куклой, рухнул сначала на колени, а затем и лицом в лужу собственной крови. Все произошедшее не потребовало от Хаджара больше трех движений, и произошло быстрее, чем за удар сердца. Подойдя к трупу, Хаджар наклонился и прикрыл тому глаза. Нисколько не заботясь о том, что одежды его зова пачкаются в крови, прочитал несколько молитв за упокой души. Скольких ласканцев этот воин мог одолеть на войне? Скольких жителей Дарнаса защитить от той участи, что постигла его самого? «Война — страшное дело, но гражданская война!» Правую руку Хаджара обожгла вспышка страшной силы. На ладони еще блестел никому, кроме него самого невидимый шрам, оставленный принесенной на крови клятвой. Его нельзя было ни стереть, ни скрыть. Клятва вела Хаджара вперед, и он, поднявшись... Выдохнул волей, сопряжённый с мистериями духов меча и ветра. Массивные ворота, закрытые засовами магии и стали, разнесло в щепки. Влетая внутрь широкого коридора, чей свод терялся где-то в вышине, они градом осыпались на головы защитниц крыла. Сотня стражниц выставила перед собой клинки со щитами. «Держать строй!» — гаркнула стоявшая в середине построения офицер. «Уничтожить вторженца!» Хаджар лишь вздохнул. Так и не обнажив клинка, он неуловимым глазу стремительным, как молния, но легким, будто перо потоком синего ветра, ворвался в строй противника. «Наглая девчонка!» Глаза Брустра блестели от ярости и гнева. Вокруг него яркими всполохами бушевала алая энергия, вливавшаяся в технику кровавой охоты клана хищного клинка. Для зрителей Анис и Брустер появлялись лишь редкими вспышками застывших силуэтов. Будто изваяния они застывали в позах фехтующих мечников. Каждое их следующее движение продолжало предыдущее — но тела появлялись в абсолютно разных точках, сокрытой под волшебным щитом тренировочной площадки. «Сегодня ты отправишься следом за своим отцом!» Брустер с ревом развернул руку, и выпад, который он направил в грудь, а низ, мгновенно превратился в восходящий режущий удар. Поток алого света, похожего на лоскут огромного кровавого рукава, понесся следом за его божественным клинком. Несмотря на то, что оба сражающихся использовали одну и ту же технику, их стили разнились. Брустер наседал с усилием быка и яростью обезумевшего носорога. Он наступал так рьяно и открыто, что казалось, будто глава хищных клинков не заботится о защите. Но именно нападение и было его защитой. Яростные и неудержимые, не оставляющие и доли секунды на размышления, и даже самого миниатюрного окошка на контратаку. Брустер выглядел голодным зверем, который собирался отобрать у врага все до самой последней крошки. А низ же, напротив, была легкой и незаметной, как дуновение весеннего ветра, как осенний лист, ласкающий потоки ветра как песчинка, брошенная в объятья золотого пляжа. Она лишь слегка оттолкнулась мыском стопы от земли и, разорвав дистанцию, пропустила поток алого света в дюйме от своего лица. Вторым движением она, огибая брустро, проскользила по широкой дуге. Подолгие юбки распахнулся крыльями ворона, и хищной птицей Анис, продолжая кровавую технику, опустила меч в рубящем ударе прямо на голову брустру. Тот поднял клинок, чтобы защититься, и в этом движении собралось столько силы и мощи, что вокруг него затрещала земля. Вместе с клинком поднялись и многотонные куски породы. Пушечными снарядами они полетели в вониз, и океан алой энергии разлился под ней. Сама мысль о том, что она могла бы пронзить подобную защиту, казалась невероятной. Стоило клинку Анис коснуться этой пелены алого сияния, внутри которой кружились вихри мощи божественного артефакта, меча синего ветра. Именно это название и вдохновляло Хаджара на наименование его собственного королевства, как она была бы не просто заблокирована подобной мощью, но и мгновенно уничтожена. Но, когда зрители уже облегченно выдохнули, радуясь победе Брустра, анис внезапно исчезла и появилась уже в совсем ином месте. Техника кровавого бега семьи Динос не была всемогуща. Она была способна изменить траекторию движения и буквально переместить воина, но лишь один раз за одно движение. Анис уже использовал ее, чтобы оказаться в позиции над дядей. А теперь, исчезнув второй раз, все с тем же рубящим ударом, она оказалась у него за спиной. «Что?» — Брустер, буквально разрывая жилы, пытался перенести защитный океан в другое положение, но явно не успевал. «Двойной шаг! Как ты можешь его исп... умри!» — закричала Анис. Ее меч, позади которого также вспыхнул Алый океан, обрушился прямо на позвоночник Брустру. Толпа зрителей ахнула второй раз. Но вместо того, чтобы увидеть фонтан крови, рассеченные кости и падающие на песок площадки внутренности, под ритм дождя, сливаясь со вспышками молнии, сверкнули искры. С пояса Брустера, стремительно покрываясь ржавчиной, падал один из многочисленных амулетов. Правила дуэли, которые выбрал Хаджар, позволяли обоим сражавшимся использовать любые амулеты, талисманы или артефакты, которые только имел в своем распоряжении адепт. Брустер хорошо подготовился к битве с учеником Тересфаля. Он взял с собой все защитные и атакующие талисманы, которые только смог нажить за все прошедшие века. Но даже подумать не мог, что он, безымянный адепт, владеющий герцогством меча, будет вынужден использовать хоть один в битве с рыцарем духа развитой стадии, которая лишь недавно, по его меркам, постигло оружие в сердце». Опустив меч и спокойно повернувшись к Анис, Брустер, подставив лицо холодным каплям дождя, игнорировал гремящий за его спиной дождь каменный. Многотонные глыбы, вырванные из земли, падали на площадку, превращая ее из ровной поверхности в жуткого вида каменный сад. «Если ты так скучаешь по отцу и матери, Анис...» прошептал глава хищных клинков. «Я как можно скорее отправлю тебя к ним». С этими словами он позволил высвободиться своему королевству.